на борисова времена года но кто может льстить себя надеждой что был когда-либо понят мы все умираем непознанными как говорят женщины и так говорят писатели Аноре де бальзак весной это вера времена года парень стоявший на кассе повторил название в одно слово с ударением на последнем слоге сепалюэн вузале дотруа пиву турнеле жа кармана гош сопресс это фиши дорьен это недалеко едете прямо потом слегка берете влево и дальше будут указатели не за что и еще сказал вера со своим хиловатым французским не сразу сообразила как перевести рафлет солей солнечный зайчик «Есть же красавицы на свете, какая у вас улыбка, будто солнечный зайчик. Наверное, вас никогда не посещают грустные мысли». «Никогда-никогда», – засмеялась Вера, прислушиваясь к внутреннему тиканью. «Все-таки не зря французов считают чемпионами мира по комплиментам. Это ведь он не клеится. Какой смысл?» «Сейчас она сядет в машину, уедет, и он ее никогда больше не увидит. Просто взял и улучшил человеку настроение. Бескорыстно». тихоье было тихое и гнорабельное надеть наушники включить музыку и будет не слышно не повод для тревоги просто авиаперелет и немножко понервничала из за машины возять вера начала всего полгода назад и пока еще напрягалась плюс незнакомый маршрут чужая страна это берзин ее усадил за руль убедил что ей в работе обходиться без колес чистый мазохизм одной из его любимых словеччек у него целая концепция пока мы русские не избавимся от пристрастия к мазохизму так и будем в дерьме сидеть но это положим вопрос спорный но насчет колес берзин конечно прав совсем другое дело ездить по деткам и бабкам на машине не зависишь от поездов от автобусов можно напихать в багажник кучу всякой всячины можно взять с собой четырех человека едешь болтаешь, ржешь, музыку слушаешь, за дорогу не устанешь, а наоборот отдохнешь. Нида вера не думала, что она из разряда людей, кто вводит машину а вот научилась хоть было трудно зато теперь повод для гордости. Бзин купил для нее шикарный внедорожник, ну не лично для нее для фонда, но в ее персональное распоряжение. когда вера узнала сколько джип стоил пришла в ужас накинулась зачем стыдно разъезжать под домветом на роскошном лимузине он в ответ не на роскошном а на качественном я ж тебя не на поршкаен посадил она давай загибать пальцы на эти деньги можно было в ладейкини под станцию построить и всю электропроводку поменять или отремонтировать рыжовский интернат там окна вываливаются краска с потолка лохмотьями берзин перебил «Мои деньги, на что хочу, на то и трачу. Кладываться в барахло, которое от паршивых дорог через год квакнется – это мазохизм. А твой фриц и двести, и триста тысяч намотает». И опять, наверное, он был прав. В аэропорту Шарль-де-Голь в автопрокате Веру ждала заказанная Берзиным, ну, не самим, естественно, секретаршей, машинам. попроще чем фондовская но тоже очень хорошая автомат климат контроль навигатор по французски жпс вера хоть и в напряжение но без особых проблем проехала двести километров по шоссе а тринадцать однако вскоре после съезда с трассы уперлась в ремонт дороги жпс повез ее сначала в одну сторону потом в другую наконец совсем завравшись стал требовать чтобы она при первой возможности развернулась Пришлось заехать в магазинчик при бензоколонке, спросить дорогу. Оказалось, цель близка. За первым же поворотом обнаружился указатель, и дальше все действительно было афише. Не заблудишься. «Почему они так странно пишут названия? Времена года», – подумала Вера. «Что на дефисе, понятно. Для французов это бессмысленное сочетание звуков. Проще воспринимать как одно целое. Но зачем черточки над «е»? сообразила без оксантов буква е произносится как ем получилось бы в ремюна французский язык вера когда- то учила в спецшколе потом в институте подзабыла но сейчас перед командировкой берзин организовал ей интенсивный курс с погружением нанял двух персональных преподавателей нашего для грамматики француженку для разговорного во времена года в принципе все говорят по русски а при общении с местным персоналом можно было бы обойтись без тонкостей субжанктива кондиссионеля но вера была перфекционистка собираешься прожить год во франции изволь говорить на языке нормально не через пень колоду кроме того не сидеть же на территории двадцать четыре часа в сутки дэ и трета где мане рисовал скалы полчаса езды деуана где сожгли жану дарк меньше часа в нормандии полно всякого интересного. Ттика не совсем пропала верера успокоилась даже стала подпивать айpoу. у нее там был записан специальный сборник песен для длинной дороги, без системы и разбора. просто все чему можно подтягивать. красавицы могут все красавец счастливее нет они никогда не плачут у них не бывает бед звонко выводила она когда из-за поворота на той стороне дороги выплыл большой коричневый щит с изображением замка и надписью на двух языках Добро пожаловать в резиденцию времена года Ура приехали! Вера поддала газу, чтобы едущему сзади грузовику не пришлось притормаживать, когда она станет поворачивать через разделительную. Вдруг с обочины прямо под колеса шмыгнула черная тень. Не поняв, не разглядев, что это, Вера со всей силы вдавила педаль тормоза. Ее кинуло вперед, ремень безопасности впился в грудь, голова мотнулась, слетели наушники. Заскрежетали шины, к этому звуку присоединился другой, еще более истерический. Эта черная кошка, подпрыгнув, выскочила из-под самых колес и с переходящим в ультразвук воем шмыгнула под живую изгородь. Вильнов грозным корпусом, сердито обгудев замерзший Ситроен, мимо пронеслась длинная фура. Вместо музыки в виски ударило такое бешеное тиканье, какого Вера никогда еще не слышала. Сейчас, сейчас? Вот сейчас, прямо сейчас, сейчас, в эту секунду, в, эту секунду, в незнакомом в месте, в солнечный майский день? Майский, день не, не может быть, быть и как и пошло, пошло из-за черной кошки, кошки, кошки будто в паршивом пошло, телесериале. Господи, Господи, нет, Господи, нет Господи, не сейчас, не, сейчас, не запах, так глупо. Ом-м-м. Ом-м-м. все люди как известно смертные и как опять таки известно неожиданно смертные каждый представляет собой мину замедленного действия момент взрыва который неведом авария инфаркт сорвавшийся тромп псих с ножом террорист смертник мало ли какая случайность или не случаййность может сыграть роль твоего персонального детонатора за среднестатистический день на земле умирает сто пятьдесят тысяч человек из них треть в отнюдь не старческом возрасте теоретически с любым человеком всегда может случиться что угодно однако мы знаем что завод нашего часового механизма рассчитан лет на восемьдесят и это знание помогает большинству до поры до времени не зацикливаться на неизбежном и вера не стала бы зацикливаться характером и душевным складом прав комплиментщик с бензоколонки она больше походила на солнечный зайчик а не на луны волшебной полосы Но Верин часовой механизм был короткого действия. И еще время от времени тикал, не позволяла себе забыть. Девять лет назад на уроке физкультуры она вдруг потеряла сознание. Прямо из школы на скорой ее отвезли в больницу. Уже на следующий день Вера чувствовала себя совершенно нормально. Врачи сказали, ничего страшного, в переходном возрасте, при гормональном всплеске такое иногда случается. но перепуганные родители на этом не успокоились стали таскать дочку по клиникам по специалистам с большие деньги провели передовой по тому времени тест магнитно резонансную ангиографию обнаружилась редко встречающаяся патология крупная аневризма базелярной артерии микроинсульт произошел из за того что этот дефектный участок дал кровоизлияние на сей раз без необратимых последствий но рано или поздно аневризм прорвет по настоящему И сделать тут к сожалению ничего нельзя этот отдел мозга трудно достижим всякое оперативное вмешательство например попытка укрепить артерию с тентом чревато массивным инсультом так глубоко в мозг медицина залезать не умеет и научиться еще очень не скоро объяснил профессор кардинально решить проблему невозможно единственное соблюдать режим поскольку резкое повышение кровяного давления чревато разрывом аневризмы следует избегать физических нагрузок сильного волнения стрессов ну и молиться богу позднее вера узнала что с ее диагнозом до среднего возраста доживает процентов тридцать до пожилого почти никто все больные не совсем правильное слово ведь в обычной жизни такие люди чувствуют себя вполне здоровыми по психотипу поведения делятся на две группы первое живет в постоянном ожидании катастрофы маниакально соблюдает режим поминутно измеряет давление в общем ведет хрупкое стеклянное существование люди из второй группы наоборот вытесняют мысль о взрывном устройстве и проявляют гиперактивность торопятся урвать от жизни все что она может дать середины не бывает единственное исключение пожалуй сама вера Никакого трагизма в своем положении она не ощущала. Наоборот, ежеминутную радость от того, что живет. Не зря говорят, по-настоящему ценишь только то, что у тебя в любую минуту могут отобрать. Жизнь, просто жизнь, абсолютное счастье. Вера это нелогически себе разъясняла. Она это постоянно чувствовала и жить хотела как можно дольше». принимая условия, тикающие в голове мины, но не цепенея от этого метронома. Нельзя заниматься спортом. Есть йога, есть система полного дыхания. Для самочувствия это даже лучше бега или тенниса. Не показан алкоголь? Черт с ним, не больно надо. Она и без вина находилась в постоянной эйфории. Не рекомендованы быстрые танцы? Вера изобрела собственную манеру танцевать, замедленную, и получалось классно. Некоторые даже пытались подражать ее плавным волнообразным движениям. Здесь вся хитрость – дробить ритм, делить его на два, а если очень быстрый, то на три. Опасно психовать? Вера приучила себя ко всем неприятностям относиться спокойно. Не философски, конечно, какой из нее философ, но без суеты. в общем жила вера полноценной жизнью как теперь говорят не заморачиваясь дурацкое слово но в данном случае тое а невризма не стала для нее ни морокой ни мороком вот только приходилось постоянно вслушиваться что там стикаем в общем то этот шум слышный ей одной больше напоминал не стук часов а бульканье воды в батарее но думать о своей жизни как о трубе которая однажды лопнет было как то обидно человек не водопровод и не канализация человек вселенная которая может конечно погибнуть но только от большого взрыва а не от вульгарной протечки став врачом вера узнала шум возникает от завихрения кровотока которое сопровождается вибрацией стены артерии как только затикало нужно сбавить темп Расслабиться, провести комплекс дыхательных упражнений. Ом, ом, ом. Когда же булька не стихала, Вера всякий раз испытывала прилив жгучего счастья. Еще один подарок судьбы. Жизнь продолжается. Если честно, она полюбила эти маленькие недосмерти с последующим воскрешением. «Расскажи, Вера, кому-нибудь, что считает себя обладательницей выигрышного билета», не поверили бы, покрутили бы пальцем у виска. Но, во-первых, она никому про свой медицинский казус не рассказывала, зачем, а, во-вторых, конечно, ей сказочно повезло. Разве нет? Сколько людей доживает до старости без конца ноя, что жизнь – тяжкое испытание и череда несчастей. Если б не аневризма, и вера запросто выросла бы дурой, впадающей в хандру из-за ерунды. А кроме того, есть люди… она нередко таких встречала кто живет будто по наружку или во сне все мимо них вот уж не ее случай иногда она пробовала представить как это жить твердо рассчитывая что впереди у тебя еще пятьдесят или даже семьдесят лет тоска но от кошки сигающие под колеса никаким ауторенингом не убережешься сердце судорожно качнуло кровь она понеслась по артериям с удвоенной скоростью в голове завибрировал загудел взбесившийся кран самое опасное усугубить потрясение страхом никто не умрет все хорошо все отлично вера сидела вцепившись в руль включила полное дыхание короткие ритмичные вдохи потом тягучий медленный выдох а Аум... Аум. Аум. и что вы думаете побурлила пошумело начала стихать теперь нужно было закрепить успех специальным упражнением вера очень осторожно вылезла из машины села на траву в двух шагах отбочины тяжелые ботинки расшнуровала и скинула они были всепогодные и любимые но сейчас мешали зато одежду вера носила такую которой движение не стесняло сатиновые шаровары байковая рубаха на выпуск заплелась в спасительную позу под масана еще подышала глубоким дыханием минут несколько мимо проезжала машина дуднула То ли в смысле «круто», то ли в смысле «ку-ку». И то сказать, видок у Веры был ещё тот. Сидит на пыльной траве, заплетённая кренделем деваха. Жмурится, надувает щёки, бубукает губами. Но неважно, что подумали в проехавшей машине. Бульканье угомонилось. Вот что главное. «Не сейчас», — окончательно поняла Вера. «Не в этот раз». «Какое счастье!» «Глупость эта ваша чёрная кошка!» И засмеялась, и села за руль, и поехала себе дальше, и запела. Красавицы могут всё! Красавиц счастливей нет! Сплошные цветы и танцы, и вечные двадцать лет! Сплошные цветы и танцы, אם יש